Глава двадцать пятая Упрощенное судопроизводство Когда Дамиан Паласьос удалился, комиссар отправился в кабинет Гаспара Боринуэва де Пиральты, придворного инквизитора. Тот возносил молитвы, преклонив колени. Скудные телеса Дона Гаспара скрывались под белой доминиканской рясой и черным шерстяным плащом. Танзура, обрамленная коротко остриженными волосами, крючковатый нос, тонкие губы, бритый подбородок и колючие темные глаза, полуприкрытые в молитвенном порыве, все изобличало в нем истинного подвижника веры. «Нам только что стало известно о предполагаемых виновниках ритуальных убийств, Дон Гаспар». «Какая новость!» — воскликнул Дон Гаспар, мгновенно поднявшись на ноги. — Я как раз молил Бога о том, чтобы у нас появилась хоть какая-то зацепка. Или мы уладим это неприятное дело, или Супрема объявит нам выговор. — Что ж, поздравим друг друга, — улыбнулся комиссар. — Бог услышал ваши молитвы и дал нам подсказку. Итак, возможные убийцы Себастьян Кастро, присяжный нотариус, и его супруга Маргарита Карвахаль. — Себастьян Кастро? — нахмурился дон гаспар я слышал о нем чистота его крови удостоверена, но священная канцелярия с подозрением относится к его прошлому в туалету за ним следили но безрезультатно кто же на него донес свечник который поставляет ему свечи нет ли между ними распри заставляющей думать о месте нет ваше святейшество ответил комиссар протягивая пергамент с подписью домеана «Здесь свечник описывает странное поведение супругов и намекает на их причастность к ритуальным убийствам. Страх перед шайкой иудеев, творящей зверства, будоражит людское воображение, и, возможно, в этих подозрениях больше выдумки, нежели правды. Но, на мой взгляд, вопрос в любом случае заслуживает пристального рассмотрения». «В этом нет ни малейших сомнений», — подтвердил Дон Гаспар, вчитываясь в текст». «Отказ от свинины, оскорбление священного образа, и это вы называете странным поведением?» «Перед нами откровенные еретики, которые вполне могут оказаться убийцами. Начните расследование и попытайтесь избежать ненужных формальностей. Да поспешите. Если они виновны, времени терять нельзя». «Избежать формальностей и тем более начать расследование не так-то просто». «Учитывая характер преступления и статус подозреваемых, мы должны добыть более веские доказательства. К тому же нужны два свидетеля, а у нас только один, да и тот завсегдатый говорилин». «Процедура растягивается или сокращается по мере надобности, и на сей раз формальностями следует пренебречь. Судите сами, у нас не было ничего, а провидение подарило нам кое-что. Этим надо воспользоваться». — Этим надо воспользоваться, соблюдая порядок дела производства, — напомнил комиссар. — Соблюдая порядок, но не слишком усердствуя, — суровым тоном повторил дон Гаспар. — Хорошо, — смирился комиссар. — По возможности я сокращу процедуру. — Известно ли нам что-то об авторе анонимного письма? — Нет, ваше святейшество. Он лишь сообщает о местонахождении жертв, а об остальном умалчивает. — А все потому, что у нас не было подозреваемого, с которым можно было бы связать письма. В этих строках содержится слишком много всего, комиссар. На мой взгляд, их написал убийца. Ничего не понимаю. Зачем облегчать нам работу и подвергаться риску быть выслеженным? Полагаю, чтобы отпраздновать победу Люцифера и показать нам слабость добра перед лицом зла. Как бы то ни было, поищите связь между письмом и Кастро или их окружением». «Бумага, перо, подчерк и прочее». «Я готов приступить к делу». «Узнайте подробнее об отказе есть свинину и глумлении над Святым Крестом. Если эти случаи подтвердятся, мы сможем предъявить им обвинение, а значит, воспользоваться всеми законными средствами, чтобы определить, действительно они совершили преступление, или мы имеем дело со сплетнями из говорильни». «Сегодня же примусь за дознание». «И будьте осторожны!» — настаивал Дон Гаспар. «Кастро не должны ничего заподозрить!» «Трудная задача, ваше святейшество. Я предупредил осведомителя, что нарушение тайны следствия карается законом. Но, боюсь, по городу скоро поползут слухи. Это вынуждает нас ускорить задержание подозреваемых и предотвратить их побег весьма вероятный. Пока идет предварительное дознание, я составлю циркуляр». «Вы не будете запрашивать мнение квалификаторов?» — удивился комиссар. «Я считаю, что это излишне. Ересь лицо и мне не нужны ничьи заверения. У нас недостаточно оснований, чтобы обойтись без них, Дон Гаспар. Квалификаторы непременно должны изучить дело. На это уйдет целая вечность, комиссар, и я не допущу, чтобы философские разглагольствования помешали быстрее разобраться в этом запутанном деле. Но тогда вы нарушите процедуру». «Не морочьте мне голову этой вашей процедурой! Повторяю, мы должны всемерно устранять проволочки, и привлечение квалификаторов кажется мне совершенно излишним!» Квалификаторами называли маститых богословов, которые изучали циркуляр, представленный инквизиторами, а затем составляли отчет, в котором выявляли, заслуживают ли приведенные тезисы богословской оценки как еретические, отзывающиеся ересью или способные к ней привести». «Я не морочу голову, а стараюсь всего лишь защитить наши интересы», — возразил комиссар. «Трибунал, который расследует ритуальные убийства, удостоится похвал Супремы, если мы обвиним Кастро, карьеристы из Толедо попытаются отнять у нас лавры, ссылаясь на свою юрисдикцию над Мадридом. Не стоит расчищать для них дорогу, нарушая процедуру». «Следите за языком, комиссар!» «Вы разговариваете с посланцем из Толедо, а я не считаю себя карьеристом». «Само собой, разумеется, я не имел в виду ваше святейшество. Мне известно, что вы не разделяете презрительного отношения Толедцев к Граду». «Я решительно его осуждаю», — угрюмо признался Дон Гаспар. «Мадриду пристало иметь собственный трибунал, и, выявив виновных в ритуальных убийствах, мы, возможно, ускорим его появление». «Отказавшись же от строгого соблюдения процедуры, мы предоставим Толеду веский довод в пользу того, чтобы лишить нас возможности самостоятельно вести дела, и тогда упустим возможность стать независимыми». «Хорошо», — неохотно согласился инквизитор. «Я приглашу квалификаторов, и когда они подтвердят наличие ереси, а это наверняка случится, попрошу дона Педро де Сифуэнтеса составить обвинение». «Вы имеете в виду прокурора Супремы?» — возмутился комиссар. «Это было бы весьма оскорбительно, Ваша честь. Просить его составить обвинение — все равно, что принуждать короля мести Алькасар». «Вы можете придумать что-нибудь другое?» «Обвинительное заключение должно быть составлено прокурором. Оталеда отказывается передавать дело тому, кто проживает при дворе. В Мадриде есть только один прокурор — Педро де Сифуэнтес, и я собираюсь обратиться к нему». А дальше, как решит небо. Мы закончили, комиссар. Начинайте расследование. Я позабочусь о квалификаторах, объясню всё дону Педро и получу дозволение супремы рассмотреть иск в Мадриде. Таким образом мы не позволим Таледа прибрать к рукам наше дело. Как предсказывал Дон Гаспар, через две недели квалификаторы заявили о весьма обоснованном подозрении в ереси и рекомендовали немедленно привлечь подозреваемых к ответственности. После завершения процедуры Прокурор вынес обвинение Себастьяну и Маргарите и ходатайствовал о предварительном аресте обоих.